Глава 38 Фёдор довольно быстро справился с поручением. Уже через пять минут большая красная машина, отключив сирену, отправилась в Освояси. Матроны Ивановны тоже не было видно, но только на улице. Поверх не очень высокого штакетника изредка всё же мелькал белый платок бабульки. Но увидеть она смогла только доставку её соседей к здоровенной горгилье с вертушкой на макушке, собравший на сельской квазиплощади небольшую толпишку детей. Взрослые все еще опасались покидать свои дворы. Ярцева шли сами, правда, с помощью Олега и высокого худощавого мужчины, лицо которого показалось матрине Ивановне смутно знакомым. А вот кого нес на руках один из прибывших на вертолете здоровяков, соседка рассмотреть не смогла. Вроде девушка молодая, одежка изорванная, руки и ноги в бинтах. Но кто такая, непонятно. Главная не Варенка. Ее косу ни с чем не перепутаешь. А у незнакомки волосы были гораздо короче. Но, судя по всему, весь сэрбор разгорелся именно из-за нее. Ладно, вернуться Ярцева домой – все узнаем. Доставку ценного груза к месту назначения Пимнов поручил Федору, как наиболее толковому и сообразительному из сопровождавшей его четверки security Так, теперь в звонок главврачу, уже один раз проштрафившейся клиники, пусть готовится к приему новых пациентов, да своих охранников посерьезнее мобилизуют, ведь все люди Мартина сейчас движутся сюда – Внизовку. Ну что же, Пименов нажал кнопку отбоя на смартфоне и повернулся к Олегу, напряженно следившему за взлетом вертолета. С этой проблемой мы разобрались. А ты уверен, что с родителями не случится то же, что и с Варей? И Катя это. Очередной живой свидетель. Уверен. У этого урода сейчас земля под ногами горит. Для него главное – шкуру свою гнилую спасти. Ты же видел, что творили его подручные. Устроили захват дома средь бела дня, когда вокруг куча свидетелей – «Кстати, о подручных. Мне кажется, парнишки стасковались по простому человеческому общению. Пора вернуться к ним и душевно побеседовать». «Да, идем». Олег направился было к своему дому, но остановился и, не поворачиваясь к Мартину, глухо произнес. «Как ты думаешь, Варя еще жива?» «А с чего ты взял, что нет?» «Но ведь ты сам сказал. У маньяка земля под ногами горит. Он пытается уничтожить всех свидетелей. И Варю тоже». А зачем в таком случае? Ему надо было похищать ее. Проще попытаться покончить с помехой там, в клинике. А он пошел на огромный риск, чтобы увести твою сестру живой. Но для чего? «Надеюсь, в качестве заложницы», – тихо проговорил Мартин, торопливо шагая к дому Ярцевых. «Надеешься? А что, возможно, другие варианты?» «Да, и ты их знаешь, но озвучивать их я не собираюсь. И даже думать о них не хочу. Материализация мыслей и все такое. Ты разве веришь в это?» «Нет, но рисковать не хочу». Пименов аккуратно прикрыл за собой калитку и направился к группе опарышей, весьма креативно облепивших беседку. Правда, у обычных опарышей нет конечностей, а у этих они – конечности. Были. И именно за эти конечности, по одной верхней и по одной нижней, визитеры были прикованы наручниками к столбам беседки. В целом получилось довольно забавно, а еще болезненно и унизительно. Но сочувственного отклика в душе ни у кого не возникло. А вот мстительное удовлетворение, да, было. Потому что непротивление злу насилием – это не для нашей действительности. И терпеливо подставлять вторую щелку под удар, когда тебя со всей дури ударили по одной, смысла нет. Не устудится никто, не раскается, не прочувствует всю гнусность своего нутра, а будет, глумливо гыкая, продолжать избиение. Вот эти пятеро пришли сюда вовсе не водички попить. Они пришли за изувеченной девушкой, чтобы заставить ее замолчать навсегда. И ради этого готовы были устранить все досадные помехи. В том числе и две жизни. И что, их пожалеть надо, зная, что в лапах того, кто их послал сейчас Варя? Никто и не жалел. Но особо усердствовать не пришлось. Парнишки сдулись почти сразу. Это только перед простыми обывателями весьма приятственно свою крутизну показывать. А когда в качестве оппонентов выступают реальные профи, в общем, через пять минут гоблины выложили все, что знали. Вот только знали они немного. Им позвонили на мобил и приказали в темпе забрать у двух слишком любопытных человечков сбежавшую девку, причем не церемониться особо. Главное время. Ментов сказали не бояться, связи с ними нет. Девку следовало вывести в лес, там кончить и закопать поглубже. Свидетелей по обстоятельствам, но лучше не оставлять. Услышав это, Олег побледнел и шумом втянул воздух сквозь тиснутые зубы. Мартин успокаивающим жестом жал его плечо и продолжил допрос. «Так, теперь главный вопрос. Кто ваш босс?» «Сивый», — поторопился ответить один из детин. «А кто он, этот ваш Сивый?» «Он второй человек после Дворкина». «Очаровательно», — всплеснул руками Пименов. «Вы так произнесли эту фамилию, словно все должны знать, кто такой господин Дворкин». «Так начальник он наш, босс?» «Чей наш?» «Чьи вы будете, лапули?» «Ну, в общем, чьи?» Короткий тычок солнечной осплетения одного из громил мгновенно мобилизовал речевой аппарат остальных. «Служба безопасности Кульчицкого». «И почему я не удивлен?» Криво усмехнулся Мартин и неожиданно заорал, приблизив лицо к потной физиономии ближайшего к нему гигантского опарыша. «А девушка где?» «Так увезли ведь», — испуганно пробулькал тот. «Кто увез? Куда?» «Так вы же и увезли. Откуда мне знать куда?» Я о другой девушке говорю, а то, что сегодня утром похитили из московской клиники. Нам про это ничего не известно. Мы все утро с машиной возились. Мартин какое-то время внимательно всматривался побелевший от ужаса глаза Дитины, затем выпрямился и повернулся к трем оставшимся с ним security. Так, отведите этих дебилов в подвал, надежно зафиксируйте, чтобы не вырвались. И ты, Кирилл, останешься здесь на случай возможного прибытия нашей доблестной полиции, чтобы объяснить им, что к чему. «А остальные со мной?» только у нас же машины нет», — удивленно приподнял брови один из бойцов. «У нас нет. У них?» — кивок на незадачливых визитеров. «Есть». «Эй, у кого ключи от джипа?» «У меня», — буркнул один из них, — в нагрудном кармане. «Вот и отлично. Двинулись». Подольский с ударным отрядом уже, надеюсь, близко. Надежда оправдалась. На развилке ведущей в сторону имени Кульчевских подхода основных сил пришлось ждать не больше 15 минут. Увидев приближающуюся к авалькаду машин, Олег удивленно присвистнул. Ничего себе, у тебя что, целая армия на зарплате? Моих там только вон те четыре джипа. А вот в микроавтобусе подчиненные моего хорошего друга. Того самого генерала МВД? Того самого. А раз он прислал спецназ, значит проблем с Кульчиским не будет. Наша за... пардон. Спина надежно прикрыта. Мои связи оказались круче. Ну что, двинулись? Только бы успеть. Успеем.